Глава 46. шестая Одно и мне быстро становится скучно, и как только я встаю со своего места, чтобы покинуть данную вечеринку, то вижу, как в мою комнату широким шагом заходит злой Грачев, сканирует всех присутствующих убийственным взглядом и останавливает его на мне. По спине проносится холодок, потому что настолько злым я его еще не видела. Я бы даже сказала, агрессивно настроенным. Моя провокация отлично сработала. Только вот теперь мне становится за себя страшно. Хоть и понимаю, что он не причинит мне физической боли, однако сердечко заколотилось, как бешеное. А по телу прошлась дрожь. И мне бы стоило бежать, но ноги словно приросли к полу, не давая мне сдвинуться. Еще именно сегодня он выбрал мрачный стиль одежды, что только добавляло определенного шарма. На нем идеально сидит черная рубашка, которая расстегнута на пару пуговиц, и темные брюки. Они отлично подчеркивают его длинные ноги. Сексуально и опасно, крайне опасно. Он в нескольких шагах оказывается рядом со мной и в первую минуту молчит осматривая меня с головы до ног. «Хорошо, что я не надела платье, потому что Грачеву это точно не понравилось бы. Хотя я могу выглядеть, как мне хочется, он мне не хозяин. Почему я вообще должна переживать по поводу того, что его может задеть?» «Ты правда думала, что я не узнаю, где ты и с кем?» Наклоняясь, чуть ли не рычит он. «В его взгляде я улавливаю превосходство» потому что мне приходится оступить. И да, сейчас он нагоняет ужаса. Не знаю почему. Просто внутри просыпается этот животный страх. И что-то еще, ранее мной неизведанное. Мне кажется, мне нравится его злить. Выводить на подобные эмоции. Я сумасшедшая? Не понимаю, к чему такой грубый тон? Несмотря на страх, совершенно уверенно ему отвечаю. «Я не твоя девушка, не твоя подружка, и могу делать все, что мне вздумается». Его удивленный взгляд заставляет меня усмехнуться. Он не ожидал получить отпор, как и не ожидал, что я не скажу ему, куда я пойду. Ведь за эти недели я все ему докладывала. Мне это и правда надоело. Это неопределенность между нами. Кто знает, сколько у него таких девушек, как я. Почему он так просто согласился на общение в тайне ото всех? Да, я сама предложила. Возможно, сглупила, но он быстро принял правила игры. Поехали, я отвезу тебя домой, говорит он, взяв меня за локоть, дергаю его рукой, давая понять, что мне неприятно его поведение. Еще меня смущает то, что люди начинают обращать на нас внимание. При всех не хочется устраивать сцен. А я не хочу домой. Как видишь, хорошо провожу время. Вот, пью спокойно сок и общаюсь с приятными людьми. Дразню я его, подняв бокал вверх. Вружка читается в его взгляде. И он прав. Я больше не хочу здесь оставаться и общаться мне не с кем. Моя цель выполнена. Я получила то, чего хотела. Осталось только это все теперь разгрести. «У тебя аллергия на апельсины!» Хмыкает, и я удивляюсь тому, что он запомнил. Он забирает мой бокал и резко его опрокидывает внутрь, избавляя меня от проблемы. «Хочешь остаться здесь? Отлично! Тогда ты от меня ни на шаг не отходишь. Поняла?» «Боже мой! Я и подумать не могла, что он окажется таким упертым. Настоящий тиран!» от которого, по сути, бежать нужно. А я, как дурочка, все сильнее и сильнее влюбляюсь. Ты не имеешь права со мной так разговаривать. Огрызаюсь. Мне надоело, что ты постоянно меня контролируешь. Откуда во мне взялось столько смелости? Видимо, накипело. Мне правда надоело то, что он может делать все, что хочет. Также ходить по клубам, тусоваться с друзьями. И вообще не пойми, чем заниматься. А я все это время была дома и смотрела в экран телефона, ожидая его звонка. Влюбленная идиотка. Как же бесит. Психую и не сильно толкнув парня, решаю уйти. Но Грачев останавливает меня в коридоре. Разворачивает к себе лицом. Ох, он только еще больше разозлился. Ты мне нравишься и прекрасно об этом знаешь. И да, я хочу знать, где и чем занимается моя девчонка. Вот оно. Он-то считает меня своей и может свободно об этом говорить. Но я не могу даже подумать о том, что он мой, потому что это не так. Он не только мой, он общий. Отворачиваюсь и быстро обуваюсь, выходя из квартиры, предварительно кинув ему. «Не твоя». Шустрым шагом спускаюсь по лестнице. И плевать, что десятый этаж. Мне необходимо высвободить энергию, чтобы привести чувства в порядок и немного остыть. Только вот далеко уйти мне радион не позволяет и ловит меня на восьмом. «Моя!» — говорит, твердо дернув меня за плечо. «Ни! Твоя! Его! Его я!» Блять, ну как же с тобой тяжело!» Прикрикивает Родион. Я прямо вижу, как он хочет что-то ударить, но всеми силами пытается сдержаться, тяжело выдыхает и отводит взгляд. «Поехали ко мне домой, там нормально поговорим и решим, что нам делать дальше». «Нет, не хочу я к тебе, потому что знаю, чем это все может закончиться». И тогда я уже не выберусь из этого болота. Я и так полностью в его власти. Однако, судя по его поведению, то он тоже влип. Ведь другой бы уже давно сдался. А Грачев продолжает находиться рядом. Несмотря на то, что мы так часто ругаемся. Нам правда сложно друг друга понять. Между нами много недосказанности. И как решить эту проблему? Я не имею понятия. Разговорами? Сексом? Чем?